И если она сказала, что знает, где эту дьявольскую материю разыскать, к этому приходилось отнести серьезно. Как к вести об бацком пекле и истреблении всего живого. Счастье еще, что от начала и до конца слова ее были просто-напросто полны бессмыслицей, Ведь нам как-никак известно, что камень пана Яныка в то время уже сгинул раз и навсегда, навеки веки Однако Петр, который если что и знал о камне, то далеко не так подробно, как наши читатели. Он невольно насторожил слух, хоть он и не верил или отказывался верить в провидческий дар особ, посещаемых темными силами, но не смог устоять перед искусительной мыслью, что ежели в словах Бьянки есть даже крупица правды, то хорошо бы хоть на краткий миг вернуть несчастную о предверии смерти, из-за предельного мира с его вечной тьмой, чтоб по движению не имеющих губ уловить, что она там у мрачной бездны узнала. Да нет, невозможно. Ведь такое бывает лишь в сказках. А ну, как и в сказках такое бывает, как раз потому, что нечто подобное сплошь да рядом случается в самой жизни. Как бы там ни было, дело было захватывающе интересное, и Петр, скрывая свое любопытство под снисходительно иронической усмешкой, спросил. «Правда, Бьянка? Ну-ка, ну, -ка, ну -ка, где же это?» Ирония и недоверие рассердили Бьянку и по праву. По твоему, я только и делаю, что горожу всякий вздор. Хорошо, я унесу эту тайну с собой. А сел ты упрямый, пусть камень лежит, где лежал, и до скончания века. Раз ты, глупец, не готов хоть ненадолго оставить свою самонадеянность. Ладно, балбес, так и быть. Я помолчу, если тебе милее голодать и шляться по свету, вместо того, чтобы выслушать советы Бога и Бьянки, которая беседовала с самим ангелом смерти. Из выпученных глаз Бьянки лихорадочно блестевших и казавшихся серебряными монетками, потоком хлынули слезы. Петр почувствовал, что бледнеет. Его охватило страстное желание заполучить философский камень, который ему, наисправедливейшему, позволил бы стать повелителем мира. Он вдруг понял, что подобное желание впрямь, могло свести с ума покойного императора. Не сердись, Бьянка, умолялся он. Ну хорошо, что ты знаешь о месте, где искать камень. Да мне все равно. Откуда тебе это известно? Ну, только откройся, ну прошу. Ну что ж, поведал тебе ангел смерти. Произнося это, он помимо воли умоляюще сложил руки, и Бьянка, заметив это, Радостно рассмеялась. «Да ведь камень у вас, в богемии!» — объявила она. «И спрятан в замке, который прозывается Серпенте!» Петр молчал, разочарованный. «Ну?» — спросила блаженная. «Ты знаешь про этот замок?» Не знаю и да и не могу знать, потому что замка под таким названием у нас и быть не может. Серпенте слово итальянское, а наши замки не носят итальянских названий. И даже если бы я перевёл это итальянское слово на родной язык, то есть на язык жителей Богемии, всё равно ничего бы не прояснилось. В Чехии нет замка под названием Змея. Всё это глупость, Семьянка. И вессмыслица. — Не может быть, — прошептала блаженная. Ангел смерти особо подчеркнул это слово. А ангел смерти не лжет.